«Вот», — показал он на большой дом с красной черепичной крышей, — «здесь квартирует ваш полковой начальник герк Кристиан Либенау фон Лилиен Клау, по-русски полковник Либенов. Мне туда ходить незачем, так что откланиваюсь и желаю вам всяческого благополучия. Если понадобится столмач, милости просим. Зовусь я Пашка Немцеров». с архангельского подворья я и грамотки челобитные, либо сутяжные составляю, уберу недорого алтын и деньгу. Десятник понес в дом кляузу от вице-министра, Корнелиус убелел дожидаться. Сердце заныло от нехорошего предчувствия. Да, молодой человек, наломали вы дров. Полковник Либенау фон Лиленклау раскурил фарфоровую трубку, надувая тощие щеки, и супя кустистые пеги и брови. Схватить подъячего за шиворот, да еще в приказе при теперь это бестие грозится челом за бесчестие бить. Нехорошо, скверно, как пойдет писанина, не отвяжешься. Он снова заглянул в присланную Теодором Лыковым грамотку, сердито крякнул. Ишь, че захотел мокриться? Офицера батагами! У меня не стрелецкий полк, а мушкетерский. Секу не батагами, а розгами и только нижних чинов. Подлая арабская страна! Тьфу! Придется ему бесу тремя рублями поклониться, а то и пятью. Больно уж осерчал. Командир полка оказался страшным только по виду. Ворчал, ругался, несколько раз стукнул кулаком по столу, но Корнелиус на своем веку повидал всяких командиров и хорошо знал, бойся не того пса, что лает, а того, что молчит. Ругань начальства фондорн выслушал без препирательств, а после отлучился во двор, вынул из бьюка флягу доброго голландского рома, сверток ботавского табаку, и вскоре они с полковником уже сидели на уютной застекленной веранде, дымили трубками и пили крепкий, щедро сдобренный ромом кофе. «Тут ведь что досадно, — говорил Лебенау, вздыхая, — этот Федька Лыков — невелика шишка, подьятишка простой. Вы говорите, дожидались его долго, это он посылал за большим кафтаном. Такой вроде как казенный мундир для парадных выходов, чтобы на вас впечатление произвести. Обычное дело на гостиниц набивался в России, так заведено. Надо было посулить ему пару соболей из ваших подъемных, все бы и устроилось. А для будущей пользы еще следовало бы его шельму до да пару других подьячек в гости позвать. Очень уж они охочи до да мальвазеи из осахаренных фруктов, которые столь искусно изготовляет фрау Зибольд Только всего и надо было... и капитанское звание при вас осталось бы, и подъемные. Эх, сударь, что же вас купцы-то не научили? Нужно было вам сначала суда в слободу, а уж после в приказ, теперь поздно не поправишь. Если бы Федьку с глазу на глаз срамили, да хоть бы и прибили, невелика беда, а при подчиненных дел другое, не простит. Ему бесчестие, за поруганную честь он много возьмет. Услышав про честь, фон Дорн стрепенулся. Если он человек чести, я готов дать ему полную сатисфакцию. На чем здесь принято биться? На саблях, на пистолях? Я готов драться любым оружием. Либенау засмеялся. Смеялся долго, с удовольствием и вкусом. Эх, куда хватили. Дуэль. Тут вам не Европа. У здешних дворян, если поссорятся, знаете, какая дуэль? Садятся на лошадей и хлещут друг друга кнутами по рожам, пока один не свалится. Я же говорю, рабская страна, никакого понятия о достоинстве. Кроме царя всех алопы, да наипервейшего боярина, по здешним понятиям бесчестие может быть только от равных или низших, от высших никогда, пусть хоть на морду гадят. Если царь собственной ручки какого князя или боярина за виски дерет или по щекам лупит, это только повод для гордости. Вот будет зима, начнется любимая царская забава. Государевы-стольники, это вроде камер юнкеров, будут нарочно во дворец к высочайшему выходу опаздывать. А знаете почему? Потому что опоздавших монарх велит в пруду купать и радуется, как ребенок в ладоши бьет. Стольники нарочно орут, пожалуй, да посмешней, чтобы его помазанному величеству угодить. Некоторые, конечно, от такого купания простужаются и помирают. Но бывает и так, что Алексей Михайлович смилуется и пожалует что-нибудь, шуба для согрева или деревеньку на прокорм. Вот такие здесь дворяне, да их возле дворца каждый день плетьми дерут, кто провинился. А вы дуэль. И иностранцев тоже плетьми дерут. Поджавшийся бледнея при одной мысли о позорном наказании, спросил фон Дорн. Крики вице-министра Федьки про батаги он счел за пустые угрозы. Где это видно, что людей благородного звания подвергали порке? А выходило, что зря. Полковник только вздохнул, будто налепит неразумного дитяти Плейте, что это, и не наказание вовсе так, мелкое порицание. У нас тут один капитан из недавно привывших проверял купленное ружье. Допольнул в ворону, что сидела на кресте церкви. Били капитана кнутом, вырвали ноздри и сослали в Сибирь навечно. «За ворону?» — не поверил Корнелиус. «За кощунство!»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 С собаками играть нельзя, на качелях качаться нельзя, смотреть на луну с начала ее первой четверти нельзя. Скоро начнется жара, духота, так вы, дружище, не вздумайте купаться в яузе во время грозы. Это колдовство, донесут, да на дыбе изломают. Хорошо, что вы меня предупредили, поблагодарил взмокший от всех этих извещений Корнелиус. А какие-нибудь невинные забавы дозволяются потанцевать с дамами, послушать музыку?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 Вы-то паде католик расродом из Вюртемберга. Это ничего, я придерживаюсь того взгляда, что вера дело личное.